Мудры, даваю в конце заместителя директора. Как только я получу ваше согласие, я сразу передам вам материалы нового дела. Итак, я жду. Это тоже была традиция. Здесь ничего не делали без добровольного согласия самих офицеров. В центральном аппарате разведчиков старались уважать интересы каждого профессионала лучше бы дал сразу, подумал снова Максимов, но ничего не сказал. Ошеччие переглянулись. Согласен, сказал Нелин. Да, произнес Максимов. Третий офицер просто кивнул головой. Вот материалы, показал на папку заместителя директора СФР. Это всё, что у нас есть в данный момент по Кубину. В течение более чем 30 лет они были нашими союзниками и друзьями, но судя по всему, на Кубе назревают события, которые могут в ближайшее время отвернуть от нас остров в свободу. Наша задача суметь прореагировать адекватно к переменам и, если возможно, направить этот процесс в более управляемое русло. Кубу терять мы не хотим, но и оставаться такой, какой она была, страна больше не может. А всё дойдут перемены и нужно уметь приспосабливаться к новому словен времени. Кажется, они собираются сдавать Кубу, подумал Максимов. Видимо, то же самое подумали и остальные, если сидевший перед ним заместитель директора вдруг занервничал. Нужно понимать, что существует приоритеты страны прежде всего. Мы должны думать о тяжёлом положении, в котором оказался наш народ. Во всем мире однозначно считает, что Куба по-прежнему держится только за счет нашей поддержки. Кроме всего прочего, многие просто не принимают более несколько романтический режим Фиделя Кастера. Вы все специалисты, и ваши справки есть в этой папке. И вы все трое, независимо друг от друга, дали почти единодушное заключение, что на Кубе необходимы перемены. Экономический анализ группы майора Максимова Политический анализ подполковника Нелиной и наконец ситуационный анализ подполковника Данченко убеждают нас в правильности наших шагов. Вопросы есть? Мы будем иметь конкретно поставленную задачу, спросил всё время молчавший Данченко, или работать в режиме свободного поиска? Вы быте совмещать оба этих варианта? Подумав, ответил заместитель директора: "Вы будете иметь определённую дату, до которой вам надлежит выработать рекомендации относительно поставленной задачи". "А конечная цель полная смена режима", уточнил Нилен. "Нет", быстро ответил их собеседник. "Так данным не нужно было принимать вообще никаких усилий" достаточно просто дестабилизировать режим, и он рухнет. Без всякого нашего вмешательства. Такой задачи мы, конечно, не ставим. Речь идёт о замене Саманоса и деле Кастро нам. Ну, скажем, более приемлемую для всего мира фигуру. Сказал бы лучше для Международного валютного фонда или Соединённых Штатов Америки, с неожиданной злостью подумал Максимов. Он помнил, как однажды со всем мальчиком видел триумфальный приезд Фиделя Кастро в Киев. Когда он оставался в Киеве с родителями, ему было всего 11 лет. Отец посадил его на плечи, чтобы сын лучше видел того, о котором писали все газеты мира. В начале 60-х имена Фиделя Кастро и Ча Гевары были символами мужества, чести, революционной романтики. И характерные лица рисовали на заборах и домах почти всех стран мира. И те имена служили маяками для тысячи молодых людей, выбирающих себе дорогу в жизнь. Справедливости ради следует признать, что среди тех, кто увлёкся левым революционным движением, были не только бескорыстные революционные романтики. Среди них были и ультралевые Красной бригады Виталий наводивший ужас на Европу в начале 70-х и печально известная группа АБДЭР